И тут случилось нечто странное. Из-за двери, которая вела в другие комнаты, показался человек. Судя по всему, он простоял там всё время, пока Амалия и офицер находились в гостях у Анастасии Ивановны. "Муж насилу их сопроводила, пожаловалась ему хозяйка, но я ничего им не сказала, как вы и просили". И женщина с надеждой посмотрела в лицо незнакомцу, а тот шутливо погрозил ей пальцем и сукором спросил: "Про письмо-то вы зачем, а?" "Ну как они догадаются, что в то письмо вложена Да, про письмо неловко вышло, призналась хозяйка. Ну откуда же мне догадаться-то? Письмо ведь у вас? Я отдала его, как вы и велели. В её тоне, в лице, даже в подобострастной позе чувствовалось явное желание угодить. Хорошо, улыбнулся незнакомец. Ну, будем надеяться, что всё обойдётся. А касаемо всего остального сударения можете не беспокоиться. Обещаю, мы позаботимся о вас. Глава 17. Следы А теперь сказала Амалии: "Едем на Фаянсовую улицу". Когда они покинули Средний проспект, был уже 6 час. Снег больше не падал, и в окне экипажа Александр видел уплывающие назад дома, прохожих, которые спешили по своим делам, и унылые газовые фонари. Всё это было совершенно неинтересно, и потому он оглянулся на свою спутницу, которая, признаться, занимала его куда больше всех петербургских пейзажей вместе взятых. Оказалось, Что за то время, пока они ехали, Амали успела как-то по-другому приладить шляпку и вдобавок ко всему нацепила пенсне своей матери, которое сразу же прибавило ей лет 10. Над увгубы девушка критически разглядывала себя в небольшое карманное зеркальце, которое извлекла из сумочки. "Нет", промолвила она наконец с явным сожалением. "Не получится из меня синего чулка и учёной эмансипе, а жаль". Признаться, с ударяня В некотором смущении начал Александр: "Я не понимаю". "А что тут понимать?" усмехнулась Амалия, убирая зеркальце. "Мне надо побеседовать с Макаром Дерюгиным и Егерием Панкратовым, которые обнаружили тело, и осмотреть место преступления". "Как по-вашему, я могу это сделать?" "Хм, полагаю, вы можете найти их и задать им все интересующие вас вопросы", сдержанно ответил офицер. "Вы правы", кивнула Амалия. "Но только если я буду действовать от своего имени". Ещё неизвестно, захотят ли они разговаривать со мной. А так барышня из Петербургского вестника выполняет традиционное задание, ищет сенсационные подробности, пристаёт ко всем с расспросами, и никто не станет задумываться, почему она здесь и какую цель преследует. И какую же цель вы преследуете? улыбнулся Александр. Найти человека или людей, которые убили Николая Петрова, и добиться их наказания, спокойно ответила Амали. "Вы это серьёзно?" изумился её собеседник. "Да, я дала Даше слово и намерен его держать." "Но вы не можете заниматься этим!" вырвалось у офицера. В самом деле, глаза Марии сверкнули: "Что-то я не припомню среди законов Российской империи такого, который воспрещал бы мне отправиться, когда я хочу, на Фаянсовую улицу и пообщаться с местными жителями." По её тону Александр понял, что отговаривать девушку бесполезно, и предпочёл смириться. "Ну, впрочем, Он еще не оставлял надежды, что та делает все это лишь для очистки совести. Вряд ли вам придется по вкусу общение с ними, проворчал Александр. И что, собственно, вы собираетесь найти? В заметке и так сказано все, что вы хотели знать. Нет, не все, отрезала Амалия. И главный вопрос, который меня интересует: почему тело лежало на пустыре три дня и никто не обратил на него внимания? Есть ещё и другие вопросы, но с ними, вероятно, я уже пойду в полицию. К примеру, сколько случаев похожих на этот имели место в данной части города? Какие подозрительные личности там промышляют? Где они могут сбывать краденое и так далее? И ещё две вещи меня интересуют: свидетели и следы. Потому что мы живём не на Луне, и всегда есть кто-то хоть что-нибудь довидевший. Ну а следы остаются всегда. Надо только уметь их распознать. У Александра возникло впечатление, кстати сказать, привратное, будто он только что услышал монолог из какого-нибудь популярного авантурного романа. Ну, конечно, эта девушка просто вообразила себя героиней очередного рокамболя и по молодости даже не подозревает, что жизнь и книги два совершенно разных мира. Но если в книге ей легко сойдет с рук, что она пытается разоблачить убийцу, то в реальности с ней могут произойти крупные неприятности. Итак, как Александр видел, что ему не удастся переубедить спутницу, он решил просто держаться поблизости и прийти на помощь, если в ней возникнет нужда. Карета миновала Дворцовый мост, проехала весь Невский проспект и покатило по Шлиссельбургскому проспекту в дальневы. Это была уже окраина Петербурга. Позади остались купола Александро-Невской лавры, домов и прохожих становилось всё меньше и меньше, мелькнул кабак из которого доносились звуки разбитой гармоники и пьяный смех, Александр нахмурился. Ему очень не нравилось это место. "Пр, приехали с Удараня, фаянсовая. Жди нас здесь", распорядилась Амалия, соскакивая на землю. "А долго ли?" спросил возница с Надеждой, косясь в ту сторону, где остался кабак. "Недолго", успокоила его Амалия. "Если что, за ожидание заплачу вдвое". "Вот это дело с Удараня, тотчас -то же повеселел возница. А что у вас за интерес на Фаянсовой улице? Может, я помочь могу? У меня брат родной тут живёт. Всё складывалось куда удачней, чем думал Александр. Брат был вскоре поднят из-за стола и доставлен пред Карией Очи, петербургской корреспондентке. Дальше больше. Оказалось, что брат лично водил знакомство и с рабочим, который нашёл тело, и с дворником, вызвавшим полицию. Оба сейчас находились в кабаке Ну, как заверил брат возницы, к этому часу они еще не пьяны и вполне пригодны для беседы. Тогда Амалия посулила ему гривенник, если мужчина приведет обоих. Дворник Еремей Панкратов оказался простого вида мужичком в рваном тулупе, а рабочий Макар Дерюгин, бородатым детеным на голову выше Александра с широченными плечами, достав записную книжку и карандаш, Амалия стала морщить лоб и задавать вопросы. Она хотела знать все, где находится пустырь. На котором обнаружили тело. Как именно его обнаружили? Что сказал полицейский, когда увидел убитого и все прочее в таком же роде? Для оживления памяти обоим конфидентам также было обещано по гривеннику, если, конечно, тебя вспомнит что-нибудь интересное. Да что тут вспоминать с ударами? Васил Макар, возвышаясь над хрупкой Амали, вечером-то первого марта кабаки все закрыли из-за известного события. Вот оно как. А выпить хочется, душа, понимаете, просит. И я пошел, значит, на примик через пустырь, хотел к кому завернуть на хрустальную, тут у нас поблизости хрустальные улицы, значит, и на ней тоже наши заводские живут. Шел я, значит, к кому и вдруг вижу человека лежит. Я был решил, что пьяный, но он такой бледный был, и на шее у него полосы синие, да. Тут я и смякнул, явно скверное дело случилось, ох, скверное. Ну и побежал за Еремеем. Потом мне в полиции разные вопросы задавали. Ты об это знал, спросила Амалия. Я? Макар выпячил глаза. Вы не обижайтесь сударение, но вы точь-в-точь -точь такой же вопрос мне задали, как и господин квартальный. Да ничего я его не знал, и в глаза не видел. Я потом с народом говорил, вмешался дворник. Никто его тот не видел совсем. Вроде чужой какой-то должно быть. А что, на тот пустырь никто не ходит? с невинным видом спросила Амалия. Ну, раз он несколько дней там лежал, как говорят,